Что лежит у нас в портфеле? Начнем с простейших выкладок. Как составляется портфель и каковы расчеты? Очень многие финансовые решения принимаются на основе общепринятых моделей, и понятие одной из них, под страшным для всех студентов названием CAPM, об этом позже мы немного рассмотрим. Итак, базовая идея портфель. Что это такое? Это просто-напросто вся куча активов, которые у вас есть. Это все ваше состояние. Первый и самый фундаментальный принцип имеет значение только величина всего портфеля целиком. Глупо быть рыбаком, который хвастается одной большой рыбой. Мы говорим о протяжении всей жизни, и речь надо вести о всей рыбе, которую вы поймали. Если у вас кроме пятикилограммовой щуки других успехов не было, то гордиться нечем. Это базовый принцип. Поэтому, когда мы говорим об управлении портфелем, Мы имеем в виду любое длительное управление, которое приносит экономический результат. Под теорией лежит идея расчета результатов нашего инвестирования путем вычисления средней доходности и дисперсии доходности. Доходность за любой период – это всего лишь изменение стоимости в процентах. Изменение может быть положительным, может быть отрицательным. Принцип прост. Нам хочется, чтобы матожидание доходности было как можно выше а дисперсия как можно ниже, для данной доходности, конечно. Высокий доход – добро. Вы можете сказать, вот я думаю, что у моего портфеля ожидаемая доходность 12%, но это лучше, чем 10%, правда ведь? Но с другой стороны, высокая дисперсия вам не нужна, потому что дисперсия – это риск. Поэтому оба этих показателя имеют значение. На самом деле разные люди выбирают разные комбинации риски и дохода в зависимости от того, какой риск они готовы выдержать. Но в конечном счете, если мы сравниваем два портфеля с одинаковой дисперсией, нам больше понравится тот, где выше доходность. А если сравнить два портфеля с одинаковым доходом, всегда хочется выбрать тот, где меньше дисперсия.